Глава шестая Взялись за меня уже утром. И куда там господину Горскому? Не только душу вынули, но еще и кишки все вымотали. Поначалу я наивно рассчитывал о своей связи с Юлией Сергеевной умолчать. Но слово за слово и вытянули все подробности. Именно вытянули. Не свет, не заря в комендатуру пожаловал Альберт Павлович, оказался действием Георгию Ивановичу. Хотя кто из них первую скрипку играл, это еще разобраться надо. Классическая вербовка, объявил капитан Городец, узнав подробности моего знакомства с госпожой Карпинской. Ничего классического тут нет, возразил ему институтский консультант. Кто он такой, чтобы его через постель вербовали? Скажи. Подпоить и в доверие втереться, карточный долг навесить или на бильярдья будь просто так на будущее. Это понятно. Даже с девкой гуляющий свести, которая из себя невинность строит и высокие чувства изображает, тоже ничего изряда вон. Но не столь же прямолинейно. Так может она и строит, предположил Георгий Иванович. Альберт Павлович закрыл глаза и начал вещать. Юлия Сергеевна Карпинская, из младших Карпинских, иммигрировавших после революции сначала в Лютиерию, а после и в Айлу. Дворянский род средней захудалости кое-как держится на плаву, но и только. Старшая ветвь, представленная семьями ее двоюродных дядьев, не особо преуспевает, но и далеко не бедствует. Федор Ильич Карпинский. Занимает пост сопредседателя комиссии по возвращению соотечественников на родину. Нет, эта барышня отнюдь не подсадная утка. Она из хорошей семьи. Такая, с кем попала без всякой причины спать не станет. Капитан градец хмыкнул и спросил: "Так они с кем? С Михаилом или с Николаем? В этом гадючем клубке попробуй разбери". Досадливо поморщился Альберт Павлович. Попытаюсь разузнать. Но сдается мне все же с Николашкой. Я не утерпел и спросил. А как вы это все помните? Есть такая мнемоническая техника, называется дворец памяти, подсказал куратор и откинулся на спинку стула. Нет, Георгий Иванович, ты меня хоть режь, но если это и вербовка, то на игру в долгую. Вскройся операция по Стребенскому на подготовительном этапе, Петю бы за гадя на короткий поводок взяли, нашли бы чем прижать. Даже если бы знали, что он твой человек, особенно в этом случае, подтвердил Альберт Павлович. Так что Петя, госпожу Карпинскую продолжай удовлетворять со всем усердием и постельные разговоры, не забывай в отчеты включать. Совмещай приятное с полезным, только бдительности не теряй. Может, ей в самом деле приспичило, а может, на тебя какие-то виды имеются. Да и одно другому не мешает. Георгий Иванович закурил и прищурился. Она хоть ничего? Я немного даже такой постановки вопроса смутился. Фигура десять из десяти, а вот на лицо не дурнушка, но и не красавица. На любителя. Не вздумай в нее влюбиться, предупредил капитан, пыхнув дымом. Еще чего не хватало? Фыркнул я, поймал на себе изучающие взгляды и вспылил. Да что вы заладили, Юля да Юля? Надо что-то с предложением Горского решать. Георгий Иванович отмахнулся. А что там решать? Соглашаться надо. Обсасываем мы эту ситуацию со всех сторон, дабы не проворонить двойное дно. Что скажешь, Альберт Павлович? Округлое лицо куратора на миг приобрело отрешенное выражение. После он помассировал пальцами припухшие веки и сказал: "Как освободишься в институте, дуй на главпочтамт. Закажи разговор с Кардоном. В это время Валя будет в госпитале." «Вкратце расскажи о поступившем предложении, я оповещу ее заранее по своим каналам». Она ответит согласием. «После свяжись с Горским, стребуй с него сразу две тысячи. Вали почтовым переводом, переведешь семьсот рублей». «Почему семьсот?» – удивился я. «Если отдашь половину, и об этом узнают, тебя сочтут излишне щепетильным». «Ну или подкаблучником, что нисколько не лучше». «Если урежешь ее долю сильнее, посчитают слишком жадным». Таких используют, но не доверяют. Думаешь внедрить? Удивился Георгий Иванович. Сего-то антимонархистскими взглядами поживем увидим. Уклончиво ответил Альберт Павлович. Ладно, теперь о деньгах. Их надо будет потратить суммом. Пусть внесет за процедуры, предложил капитан-городец. У него там кредит в две тысячи открыт. Погасит часть долга, рассудительность свою покажет. Тысячу туда, согласился куратор, триста в резерве. Совсем уж правильно мы его выставлять тоже не стоит. Да и деньги могут понадобиться. Только на барышню свою все не спускай, предупредил меня Георгий Иванович. Траты согласовывать будешь, понял? Я руками развел. Да чего непонятного? Без меня меня женили. Беги, собирайся, объявил капитан. Через десять минут дежурная машина в институт уходит. Ну и побежал, даже позавтракать не успел. Ночью спал плохо, все больше всякое дурь снилась. На заднем сиденье вездехода укачало, немного подремал. А вот в институте ни ни, там не весь чего нервы узлом скрутила, сонливость как рукой сняла. Так и ждал, что подойдет кто-нибудь и шепнет, будто он от господина Горского, но не подошли. Нет. Еще не знал, как поступить с сегодняшней процедурой, но в итоге пропускать ее не решился и сразу после лекции поспешил в первую лабораторию. Деньги это хорошо, только у меня, в конце концов, и другие приоритеты имеются. Вполне в образ такой поведение укладывается. В лаборатории поджидал сюрприз. Беги в третью процедурную, заявил перехвативший меня на входе Леопольд. У нас мануальный терапевт освободился. Помнет тебя. Мануальный – это как? Лаборант выставил перед собой ладони и пошевелил пальцами. Мануальный – это руками. У Федоры Васильевны окно образовалось, вот и попросили тобой заняться. Она из всех специалистов такого уровня единственный негатив. Ого! Переодевайся, бери чайник и иду в процедурную. Я и побежал. Федора Васильевна оказалась седой сухопарой женщиной далеко за сорок с очень худым узким и жестким лицом. Слегка опущенные уголки рта переходили в глубокие вертикальные морщины, что придавало ей вид недовольной всем и вся. Да и голос оказался подстать, холодный и резкий. Время, молодой человек, время, заявила она, закатывая рукава белого халата. Мне и до того медлить не хотелось, а тут обжигаясь выхлебал травяной настой и подошел к массажному столу. Вверх, загаляй, попросила мануальный терапевт. Ложись на живот. Так я и поступил, и меня принялись мять, точнее не мять даже, а пока лишь прощупывать, словно бы даже читать, как читают слепые подушечками пальцев рельефные буквы специального алфавита. Следом почувствилось сверхестественное воздействие, но долго оно не продлилось. Дальше терапевт стало давить заметно сильнее и все же не столь интенсивно, чтобы счесть это полноценной процедурой. Скорее начался подготовительный этап. «Мышцы забиты», – укорила меня Федора Васильевна. «Не пренебрегай разминкой и растяжкой». «Не пренебрегаю». «Но я же вижу», – фыркнула терапевт и потребовала. «Расслабься». Она легонько покрутила мое плечо, затем проделала тоже со вторым. Не только патологии энергетических каналов оказывают воздействие на организм оператора, но и физические отклонения влияют на способность к управлению энергией, в частности, на фокусировку. Первое проявляется лишь через годы интенсивной работы со сверхсилой, второе практически незаметно, но влиять начинает сразу после инициации. В пределах румба отклонения обычно не диагностируются, но они существенно осложняют последующее развитие до пика витка. И у меня полный набор: начальная стадия сколиоза и легкое смещение позвонков шейного отдела. Я тяжело вздохнул. Уж кто бы сомневался, если есть какие-то специфические патологии, у меня их обнаружится полный комплект. Это все решаемо, утешила меня Федора Васильевна, продолжая разминать плечевой пояс. Но вот если не сбалансировать энергетические каналы, ничем хорошим это не закончится. Так мне же их сбалансировали? Вовсе нет. Их лишь привели к некой условной норме. Никакой терапевт не может навязать пациенту равновесия. Это вопрос самосовершенствования. Самосовершенствование это не быстро. Федора Васильевна негромко рассмеялась. Не бойся, времени у тебя есть, сообщил терапевт. Просто не запускай, иначе лет через двадцать-тридцать. Она замолчала, а потом вдруг спросила: видел когда-нибудь операторов, которые десятилетиями работали на пике возможностей? Я подтвердил. Даводилось общаться с профессором Палинским. Ответом стало насмешливое фырканье. Александр Петрович перфекционист. Семь раз отмерь, один раз отрежь. «Это про него. В своем развитии он пытается достичь идеала и отказывается от любых изменений, которые могут разрушить гармонию. Нет, я имела в виду вовсе не его. А кого тогда?» Спросил и вспомнил жуткого старичка Леонтия Горского. И даже не его непроницаемость для ясновидения, а странное единство со сверхэнергией. Но Федора Васильевна уже утратила интерес к беседе и перешла к делу. Входи в резонанс, распорядилась она, и работай в режиме два к одному. Умеешь? Да, подтвердил я, поскольку на всех процедурах сначала копил сверхэнергию, а потом начинал избавляться от нее в двойном размере по отношению к интенсивности входящего потока. Начинай. Я вогнал себя в состояние резонанса, и Федора Васильевна принялась неожиданно мягкими касаниями разминать закаменевшие мышцы спины. По мере увеличения притока энергии хватка жестких пальцев становилась все сильнее, а на финальной стадии терапевт стиснула мою голову ладонями и повернула ее так, что аж позвонки хрустнули. Дополнительное воздействие сместило каналы сверх силы, и меня едва не выгнало дугой, да и выгнуло бы, не прижми терапевт к массажному столу. Неприятные ощущения стремительно нарастили. Всего корёжило и бут торвало изнутри, но каким-то чудом удержал энергию под контролем и не вывалился из транса раньше времени. Едва совладал с потоком энергии, а уже на последних секундах резонанса ощутил нечто сродни тому самому равновесию, словно головоломка сложилась или мебельные пазы сошлись разом отпустило. И все же вот так сразу подняться не сумел, распластался на массажном столе, судорожно втянул в себя воздух. Сорок секунд продержался, дальше будет проще. Напоследок заявила Федора Васильевна и покинула процедурную, в которой заметно похолодало, а стены покрыли капельки конденсата. Я еще немного полежал, затем поднялся и с некоторой даже опаской повертел головой. После случившегося ожидал ощутить боль и услышать хруст позвонков, но ничего. И такое впечатление, даже стало легче дышать, не в физическом плане, а словно бы сверхэнергия свободнее по организму потекла. Тогда ты пожалел, что о методиках самосовершенствования не спросил. Ну да всему свое время. Спрошу еще. А сейчас бежать пора. Время. Разговор с Валентиной прошел без неожиданностей. А вот с господином Горским пришлось поспорить. Выкладывать всю сумму авансом он категорически отказался, не желая покупать кота в мешке. В итоге один из юристов общества выдвинулся на кардон, другой приехал на главпочтампт и продиктовал текст расписки на две тысячи рублей и заявление об отказе от всяких претензий к Феликсу Стребенскому. Заодно сунул подписать новые показания. «Я со всем тщанием их просмотрел, но единственное, что пропало из текста, это упоминание уничижительных высказываний в адрес Валентины со стороны молодых людей». Добавилось тоже немного, лишь был сделан акцент на том, что способности Феликса вышли из-под контроля не во время нападения, а непосредственно перед инцидентом. Меня такая интерпретация событий неожиданно сильно расстроила. Возникло даже ощущение, будто сильные мира сего просто откупили с жалкой подачкой, прикрыли одного из своих, как прикрывали при старом режиме. Если б не задание, точно бы психанул в самый последний момент. Но тут ничего не попишешь. Приказ и есть приказ. Дальше мы еще немного подождали, а уже ближе к двум пополудни нас пригласили в переговорную кабинку. Сеанс связи оказался недолгим. Коллега, общавшегося со мной Крючка Твора, подтвердил подписание новых показаний и отказ от претензий. Тогда я тоже поставил подписи в нужных местах в обмен на пухлую пачку четвертных. Банкноты номиналом в двадцать пять рублей я пересчитал самым тщательным образом. Тех оказалось ровно восемьдесят. Тогда уже разошлись. Как и было условлено, я отправил почтовым переводом Валентине семьсот рублей, потом поймал извозчика и покатил в учебный центр корпусом. На курсах учили составлять словесный портрет и акцентировать внимание на тех чертах лица, которые в отличие от цвета волос, стрижки, бороды, усов и бровей практически невозможно изменить. Дальше продолжили отрабатывать создание полей для закручивания пуль. Ну а мне Герман Харитонович поручил соединить это воздействие с кинетическим экраном. Только вот ничего из этого не вышло. Просто не получалось удержать в голове сразу две независимые схемы. В подвале помимо обычных стрельб начали учиться штурму помещений, передвигались на пару с инструктором по лабиринту и полили помещениям, которые выскакивали из ниш, имитируя внезапное появление противника. А под конец занятия полили уже по нам кучоковыми зарядами. И вот там случился неожиданный прорыв. Полагаю, контроль положения в пространстве кинетического экрана перестал занимать все мое внимание. Вот и прорезалось есновидение. С неожиданной четкостью я стал понимать, где именно был прорван незримый щит каучуковым шариком и с какой энергией тот продолжает полет, а еще в голове сам собой стал проявляться вектор его движения. Теперь я точно знал, куда именно придется удар и сколько сверхсилы требуется сконцентрировать в месте попадания. Меня даже похвалили и пообещали подобрать какое-нибудь новое упражнение, дабы впустую не жечь казенные патроны». Первое порадовало, второе несколько напугало, но не слишком сильно. День выдался лучше не придумаешь. Вернувшись к комендатуре, я первым делом забежал к капитану Гуратцу и отчитался. Заодно написал докладную на имя комиссара Хлоба о том, что получил от стряпчего господина Стребенского компенсацию морального и материального вреда в размере двух тысяч рублей, половины из которых предназначалась гражданке Валентине Паль. Свою долю я обязался направить на оплату процедур по развитию сверг способностей, а о трехстах рублях ничего не упомянул вовсе. Если захотят тебя этими деньгами прижать, ничего не выйдет, пояснил Георгий Иванович. В качестве пострадавшей стороны ты имеешь полное право на компенсацию в рамках гражданского дела производства. Только расписку о внесении средств приобщить не забудь, и я пообещал донести ее в самое ближайшее время. На тренировке по рукопашному бою мастер особо не лютовал. Из зала же я проигнорировав столовую поспешил на полигон, вошел там в резонанс и, о чудо, впервые за неделю все прошло как по маслу, никакого жжения и прочих неприятных ощущений не возникло, отработал как надо. Красота, как есть, красота. В среду весь завтрак утешал Варю. Вчера позавчера она еще как-то держалась, а тут прорвала. Но поплакалась мне в жилетку и успокоилась. «Два месяца, это не так много», — без особой уверенности произнесла девушка, вытирая глаза платочком. «Так ведь, Петя». «Оглянуться не успеешь, вернется», — подтвердил я и поехал в институт вместе с утренней сменой. Отучился, пообедал, сел в читальном зале грызть гранит науки. И вполне успешно грыз, пока не пожаловала Юлия Сергеевна. Барышня села с каким-то пухлым учебником за стол напротив, будто бы сама по себе, и спросила. «Ну и чего от тебя хотел Горский?» «Я оторвался от конспекта и говорить, будто рад ее видеть не стал», — сухо ответил. «Ты все верно угадала». «Вот как!» — протянула Юля и прикусила нижнюю губу. «И чего ты только повел в ресторан ту вульгарную мадам?» «А вот этого не надо. Я твоих матросов не трогаю, ты моих мадам не критикуй». Сравнил, что у тебя, что у меня, ровно одно и то же. Глаза Юлии Сергеевны распахнулись с непритворным интересом. Как так? Ничего выдумывать я не стал, поведала в своем первом медосмотре, и она говорит без особенностей. Поморщился я под конец несколько даже не лицедействуя. Представляешь, это мне-то? Вот при первой же озазе решил доказать, что очень даже с особенностями, и доказал бы, только этот урод препадочный все испортил. Барышня лукаво улыбнулась. Но у тебя ведь и в самом деле без особенностей, Петя. Чего ты взбеленился? Я не обиделся, только хмыкнул. Посмотрим, как ты запоешь, когда в следующий раз особенности демонстрировать стану. Юlia фыркнула: "Фи, как пошло? Не пошло, а скабрёзно. Тем более. Барышня немного помедлила, потом будто бы неуверенно спросила: "Петя, а ты о технике снижения чувствительности ещё справки не наводил? Случая не было. Сегодня спрошу. Буду тебе очень признательна". Уверила меня Юlia Сергеевна и тут же уточнила. А что не так с моим лицом? Вопрос застал врасплох, и я недоуменно нахмурил лоб. Ты о чем вообще? Сам в прошлый раз сказал, что сзади я вся идеальна, а спереди только до шеи. Напомнила барышне пониже в голос. Так что тебе не нравится в моем лице? У меня был небогатый опыт общения с противоположным полом, но что-то подсказывало, заявить о своем безразличии в общем и целом еще допустимо, а вот вдаваться в конкретные недостатки внешности точно не стоит. Рубану правду матку о лошадиной челюсти, и дальнейшее общение эта опрометчивая прямолинейность осложнит до крайности, а мне и самому Юлию Сергеевну в койку завалить хочется, и старшие товарищи на этот счет вполне недвусмысленно высказались. Ситуация... Твое лицо слишком уж породистое, заявил я после недолгих раздумий. При взгляде на него сразу о длинной веренице благородных предков думать начинаю. А я дворян, знаешь ли, надух не переношу. Барышня захлопала глазами, а смысловое услышанное, а затем с нескрываемым ехидством произнесла: "Задница моя значит для тебя не слишком породистая. При виде твоей задницы думать уже как-то и не хочется даже". Сказал я чистую правду и подмигнул. Что вечером делаешь, Юлия Сергеевна? Надменно фыркнула, поднялась из-за стола и отправилась в освоясье. Я проводил ее пристальным взглядом, потом достал из жилетного кармана часы, откинул крышку и взглянул на циферблат. До запуска в бассейн оставалось полчаса, так что засиживаться в читальном зале не стал и побежал в бухгалтерию, где требовал у господина Горецвета приходный ордер на одну тысячу рублей, скоем и спустился в кассу. Сдал деньги, получил на руки бумажку со всеми подписями и печатями и отправился принимать водные процедуры. Оттуда на дежурство. И вот уж не думал, не гадал, но вчерашнее везение меня не оставило и сегодня. Только затянул красную повязку, как в фойе с улицы прошли три молодых человека. Двух я не знал, а вот с третьим хотел повстречаться уже давно. Да никак не пересекались. Николай и Валентин удостоили троицу лишь мимолетными взглядами. Я же не преминул заступить им на дорогу. Документы, пожалуйста. Порядок. Окликнул меня Николай. Это аспиранты. Два аспиранта, а третий... Я в ожидающем поглядел на председателя студенческого клуба Якова. И ему на помощь пришли спутники. Он с нами. «Он с вами», — повторил я и покачал головой. «Что же это получается, Яков? Правила не едины для всех? А как же принципы? Это ведь служебный вход. Он предназначен исключительно для сотрудников института». «Ты сотрудник?» Яков побагровел. От стыда или бешенства даже не скажу. Резко развернулся и потопал на выход. Аспиранты во все глаза уставились на меня, но я лишь руками развел. Странный он какой-то». Я ведь просто спросил, спросил он, проворчал Валентин. Николая вовсе выдал крепкое словцо, но лишь когда мы уже остались наедине, еще отправил на обход служебных помещений вроде как в наказание. Когда вернулся, в вестибюле меня дожидалась Лиа. Привет, обрадовался я при виде бывшей одноклассницы. Как успехи с алхимической печью? Из-за нее и пришла, призналась барышня. Все этапы отработала, а разжигать боюсь. Вдруг что-то не так пойдет? У меня с огнем сложные отношения. Но там не совсем огонь, заметил я. Впрочем, не слишком уверенно. И само контроль не на высоте, добавила Лиа. Подстрахуешь? Она улыбнулась, и на щеках залегли милые ямочки. Я вдохнул и пообещал. «Подстрахую! Только подожди, отпрошусь!» Отошел к вахтерам, перекинулся с ними парой слов и позвал барышню в служебный коридор. «Идем!» Там слегка отодвинул от стены лавочку и предложил сесть Лии, а сам встал у нее за спиной. Сверхсилу я сейчас удерживал обычную, а не в противофазе, и кротнуть наши потенциалы не могли. Но ворохнулись в душе сомнения, стоит ли проявлять инициативу. «А ну как что-то не так пойдет!» Хотел было даже попросить Лию хорошенько все для начала обдумать, но там мне такой возможности не предоставило. Рванула с места в карьер. Только и успел, что к есновидению обратиться. Загадина бранная бывшая одноклассница Энергия сгустилась и сконцентрировалась, как по чудилось, чуть выше уровня солнечного сплетения и полыхнула. Если у меня алхимическая печь пережигала сверх силу будто уголь в топке, то здесь ровно тополиный пух огнем занялся, или даже пары бензина полыхнули. Сгусток незримого пламени дернулся и едва не вырвался вовне. Загудел воздух, повеяло жаром, по скамье протянулась длинная подпалина. Вот тут-то я и перепугался до чертиков. Это даже не плазма, это нечто куда более разрушительное. Лия сипла выдохнула и стиснула кулаки. На какой-то миг обуздала вырвавшиеся из-под контроля способности. Я спешно положил ладони ей на плечи, одним решительным воздействием вернул очак на прежнее место, а после передавил энергетические каналы и снизил приток сверх силы до предела, замедлив ее трансформацию. Руки пекло все сильнее, но я терпел и все крепче сжимал пальцы, иначе никак, иначе отбросит в сторону, и Лия не сумеет взять под контроль перекраивающие внутренний потенциал процессы. О том, что приключиться тогда, не хотелось даже думать. И я приготовился полностью заблокировать сверхспособности подопечной, что представлялось задачей в высшей степени непростой, поскольку мощностью Лия мне уступала не так уж и сильно, а обушевавшую у нее внутри пламя сбивало фокусировку и мешало оказать точечное воздействие. Тут только давить. Неожиданно, явственно различимый ясновидением очаг дрогнул, поблек и уменьшился в размерах до языка пламени свечи, а взбудораженный потенциал Лии заметно успокоился, словно бы трансформировался из некого сверхъестественного аналога бензина в воск. Я заставил себя разжать пальцы, но рук с девичьих плеч не убрал и легким воздействием сместил дрожащий огонек в самый центр входящего энергетического канала. Тот сразу перестал моргать и загорелся ровно-ровно. Вот теперь точно. Порядок. Стоило только мне отступить, Лия повернула голову влево-вправо и пожаловалась. «Ох, Петя, ну ты и надавил. Точно синяки останутся». «Извини, я испугался очень. Скажи Виктору, я ненарочно». «Да вот ещё. Ничего я ему говорить не стану. Просто блузку с высоким воротником эту неделю поношу. Никто следы пальцев и не увидит». Фыркнула моя бывшая одноклассница, поднимаясь с лавочки. «И не извиняйся. Не за что тебе извиняться. Это я сама чуть всё не испортила. Подстрахуешь в следующий раз?» Я уже успел пожалеть, что решил влезть в столь тонкие материи, но кивнул. «Чего уж теперь-то?» «Подстрахую, конечно, только есть ли смысл? Ты как себя вообще чувствуешь?» «Замечательно!» – рассмеялась Лия, на раскрасневшемся лице которой выступили капельки пота. «У меня будто второе дыхание открылось. Преобразованная энергия куда податливей простой». Это просто сказка. Она на микс межиловеки и тут же погас огонь колхимической печи. Что-то не так? Забеспокоился я. Хорошего по маленьку. Вздохнула девушка. Я так долго не смогу тренироваться надо. Обращайся. Спасибо. Лия взяла сумку с конспектами, а затем превставила на цыпочки и на прощание чмокнула меня в щеку. Увидимся, Петя. Я улыбнулся, а оставшись наедине с самим собой, поднял руки и поглядел на дрожащие пальцы. Беды-то лишь чудом не случились, если разобраться. Слишком много о себе возомнил. Сопровождать на подстройку оператора в копицентру это одно, а вот в такие дела не с моими навыками лезть. Больше никогда. С тяжелым вздохом я вернулся на место скамью в надежде, что никто из персонала не обратит внимания на свежую подпалину. Ну а потом отправился на второй уже за день обход. Сегодня парочка актеров была даже сварливей обычного. Возможность переговорить со Львом выпала вечером в спортивном зале. Тот уже освоился в институте и в моей компании больше не нуждался. Передвигался от аудитории к аудитории самостоятельно, точнее, на пару с Миленой. Впрочем, эта решительная барышня выступала лишь вершиной айсберга, а ненавязчиво опекавшая моего бывшего одноклассника группа поддержки была куда многочисленней. «Привет!» – поздоровался я с товарищем, которого застал в раздевалке. «Опять соват!» Ага, с улыбкой подтвердил Лев. Нравится он мне. Большую свободу действия оставляет. Бокс все же немного не то. Тебе всегда экзотика нравилась. Усмехнулся я и перешел к делу. Слушай, о технике снижения ментальной чувствительности. Они секретные или для общего пользования? Лев азадаченно нахмурился. Даже не скажу. А что? Да есть у знакомого проблема с повышенной эмпатией. Человек нужный, но не надежный. Ничего секретного ему доверять нельзя, а помочь хочется. Мой товарищ неопределенно повел плечом. Слушай, мне же помимо медитативных техник еще лекарства и физиотерапия назначали. Так там и случай не такой. Слово запущенный показалось неуместным, и я употребил не столь сомнительное определение уникальный. Чувствительность куда ниже твоей. Да, Лев задумчиво кивнул и пообещал. Ладно, узнаю тогда, чем можно поделиться. Только без самодеятельности, хорошо? Нельзя, значит нельзя. Мне хочется, конечно, человеку помочь, но не настолько, чтобы материалы ДСП кому не попадя раздавать. Понял тебя? Кивнул Лев и спросил: какие планы на воскресенье? Да как обычно. Пожал я плечами. Сначала в кино, потом к тебе планировал заскочить. Или ты занят? «Свободен, как ветер!» – рассмеялся мой товарищ. «Просто думал в город выбраться!» «О, давай сходим куда-нибудь!» – обрадовался я. «Может, в клуб?» – предложил Лев. «Не в сверхджоуль, а где ребята с военной кафедры собираются. Давно хотел туда заглянуть. Такой вариант меня нисколько не воодушевил, но подумал-подумал и кивнул. Хорошо, сам к тамошним завсегдатаем не отношусь, поговорю с людьми». Тут в раздевалку заглянул рыжий Антон. «Лев, ну ты где пропал?» С порога заявил он. Увидел меня и протянул руку. «Привет, Петя!» «И уже моему товарищу!» «Лев, пошли, а то реванш взять не успею!» Парочка ушла практиковаться в савате. А я поспешил на тренировку по боксу, и, как в прошлые разы, больше учился правильно двигаться, нежели молотил по грушам, но и так упрел до крайности. Потом сидели на лавочке в раздевалке и приходили в себя. Я вытирал лицо полотенцем и прикидывал, как подступиться к Карлу с просьбой льва. Но прежде чем успел начать разговор, распахнулась дверь, и к нам присоединился Коля. «Слышали, что медики учудили?» «И что же?» – поинтересовался Карл. А вот выглянувший из душевой кабины Ян заявил: "Да опять поди кто-то до полусмерти упился". "Не", матнул головой Коля. "У них во время рейда самогонный аппарат нашли прямо в лаборатории. Обычное дело", фыркнул Карл. "Они в этот раз не простой агрегат соорудили, а с хитрой колонной, чтобы чистый спирт гнать". Знаете, что в оправдание заявили? Малым заявки на спирт режут, вот они для опытов и технических нужд и организовали производство. Аппарат в итоге оприходовали, никого не наказали даже. Известно, какие они там опыты устраивают. Усмехнулся Ян и вернулся в душ. Я только хмыкнул. До начала обучения не подозревал, что помимо операторов в Риевс на технических и гуманитарных специальностях учится множество самых обычных студентов. Барышнем тот лейтенант Зимник оказался совершенно прав. Создавались дополнительные условия для получения бесплатного образования, а вот на самых востребованных специальностях выплачивались стипендии уже без какой-либо дискриминации по половому признаку. Карл, слушай, а можно человека со стороны в ваш клуб пригласить? Обратился я к товарищу, когда уже начали одеваться. С девушкой познакомился. Понимающе улыбнулся тот. Познакомился, подтвердил я. Но эту в высшей степени утонченную барышню ваш вертеп звать не стану. Хотел ли вас с собой взять? Он товарищ проверенный. В нашей ячейке Февральского союза молодежи активистом был. Инга Снегир за него наверняка поручится. Карл неуверенно повёл мощными плечами. Мы такие вопросы не решаем. Я поинтересуюсь на его счёт, хорошо? Поинтересуйся, ага. Очень меня обяжешь. Да ерунда. Завтра ответ постараюсь дать. Здорово. Дальше закрутила рутина, не сказать, навалились серые будни. Но не скажу, вовсе нет. Будни были, а вот серость отсутствовала как класс. С утра внимал преподавателям на лекциях и отдувался на семинарах. После шел на процедуры в первую лабораторию, а дальше отправлялся учиться уже совсем другим премудростям на курсе младшего начальствующего состава. Там-то в четверг и столкнулся с Максимом Бондарем. Только выбрался из служебного вездехода, и вот он стоит. Ты здесь как? удивился сослуживец. «Так это...» – замялся Яну, сразу нашелся с ответом. «На переаттестацию по стрелковой подготовке отправили после боя с наркоторговцами. Не удовлетворяю, говорят, высоким стандартам комендатуры». «А-а-а-а», – понимающе протянул Макс. «Не в курсе, когда на дежурство ставить начнут». Я покачал головой. «Не в курсе. Пока проверка идет». На этом мы и разошлись. И, к слову, о стрелковой подготовке я ведь даже и не наврал». После теоретических занятий полили мы от души. В кабинете основам шифровального дела учились. В подвале мишени расстреливали до、да、штурм помещения, отрабатывали. Всесторонне развивались. В общем, не забывали инструкторы о развитии сверхспособностей. Я сдал Герману Харитоновичу связку кинетического щита и техники закрытой руки, а вот совместить его с разворотом пуль никак не получалось. Выходило либо то, либо другое. Ни разу не слышал, чтобы экран с чем-нибудь комбинировали, заметил я после очередной безуспешной попытки синхронизировать процессы. А их и не комбинируют, признал Герман Харитонович. Проще побольше сверхсилы в счет влить, знаешь ли. Но ты можешь себе это позволить? Нет? Вот и работай. Впрочем, инструктор тут же свое решение переменил. Хотя нет, в свободное время упражняться будешь. Принцип ты понял. Практика просто нужна. С тобой что-нибудь новенькое разбирать начнем. А что вообще в программу курса входит? Поинтересовался я. Дистанционное блокирование сверг способностей, светошумовые эффекты, оптические иллюзии и автоматическое заземление. А автоматическое, вы хотели сказать, активное? Что хотел сказать, то и сказал. Разозлился Герман Харитонович и сунул мне брошюру. Изучи на досуге. Если не дурак, то сам разберешься. Если дурак, в свое время на пальцах растолкую. На потрепанной обложке значилась отметка ДСП, и я поспешил спрятать книжечку в портфель, пока инструктор не передумал. Дистанционная блокировка способностей не для тебя. Прием на голую мощность завязан, а у тебя с этим плохо. А защищаться как? Обкосяк. Ворчливо выдал Герман Хритонович. Там какой принцип? Оператор к чужому энергетическому каналу присасывается и на себя потоки сверхсилы переводит, а ты у нас негатив недоделанный. Войдешь в резонанс? И супостата так тряхнет, что мало не покажется. Тебя тоже, конечно, тряхнет, но сопротивляемость высокая. Выдержишь и практикуйся постоянно за землением удерживать. В этом случае все шансы захват скинуть, прежде чем в оборот возьмут. А можно ведь просто энергетические каналы замаскировать? Можно, если умеешь. Но заземление сразу отряда воздействий защит удает. Резонно заметил инструктор и поскреп подбородок. Чем же мы с тобой займемся? Давай-ка, пожалуй, Свету шумовые эффекты отработаем. Это как? Сверкнуло и хлопнуло так, что очнулся уже на полу. Упасть не упал, лишь присел на корточки, зажмурился и зажал ладонями уши. Но вывалился из реальности секунд на десять, не меньше. Да и потом еще долго яркие пятна перед глазами плавали и в голове звенело. «Опытного оператора таким не пронять. Даже перепад давления может не сработать. А вот обычных людей можно голыми руками брать», заявил Герман Харитонович, когда я худо-бедно пришел в себя. «И просто все. Главное – не перестараться». Ну да, именно с отработкой силы воздействия и возникли основные сложности. На том и сосредоточился. В пятницу во время дежурства на вахте снова приходила Лиа. На этот раз алхимическую печь она разожгла вполне уверенно. Вмешаться пришлось только на финальном этапе, когда подкорректировал расположение очага относительно энергетических каналов. В субботу на курсах впервые выбрались в город для отработки слежки. А в воскресенье – выходной. Как и планировал, с утра посетил сдвойный киносеанс, а на выходе из «Зари» столкнулся с Антоном и Михеем, компанию которым составили Марина и Карина. Поздоровался с сослуживцами, но на предложение присоединиться к ним в буфете ответил вежливым отказом. Сослался на неотложные дела и не обманул, пора было отправляться на встречу со Львом. Пересечься мы условились на бульваре Февраля, там и отыскали друг друга. Только, к моему немалому удивлению, Льва, помимо Милены, сопровождал еще и Антон со своей очередной, уже даже не помню какой по счету, подружкой. А вот маячившему в отдалении служебному автомобилю и еще кое-каким примелькавшимся за последний месяц персонажем, я сказать по правде нисколько не удивился. Задумался только в очередной раз, неужто мой товарищ действительно так важен для корпуса, или все это какой-то хитрый был? Лев. Для начала посидели в кафе, а потом Антон с подружкой отправились на каток в горсад. Мы же выдвинулись в клуб. Пришли за полчаса до времени основного сбора, но буфетчик оказался о новых гостях предупрежден. Никаких вопросов к моим спутникам у него не возникло. Я сразу заказал грог и провел спутников к своему излюбленному месту окна. Лев немного помялся, но тоже повторил мой заказ. А вот Милена ограничилась обычным чаем. Впрочем, нет, необычным, зеленым. Вот, держи. Протянул мне Лев несколько исписанных убористым почерком листков. Это краткое описание базовой техники. Если нужно будет прояснить какие-то отдельные моменты, обращайся. Спасибо, обрадовался я, сунул свернутые записи во внутренний карман пиджака и на всякий случай уточнил: точно ничего секретного нет. Вопрос адресовался Льву, но смотрел я на Милену. Та ответила безмятежной улыбкой. Мой товарищ, несмотря на всю свою сверхчувствительность, этого обмена взглядами не заметил и уверил, что все в полном порядке. Тут нас окликнул буфетчик. Мы забрали заказанные напитки. Игрок оказался чудо, как хорош, аж теплом всего пробрало. Понемногу начали подходить члены клуба, а дальше в немалые ажиотаже прибежали Карл, Ян и Коля. Пьер, ты только посмотри, что творится! Карл даже не поздоровавшись, сунул мне в руки газету. Ты только глянь, чувишь, к чему идет! Как оказалось, субботним вечером в столице случился налет на хранилище Госбанка, в ходе которого бандиты убили и ранили двенадцать бойцов военизированной охраны, а добычей их стало два десятка миллионов рублей. Что самое паганное, орудовало банда операторов, именно использование сверхспособностей и дало возможность преступникам осуществить задуманное и оторваться от погони. Дело, присвистнул я. Прикинув, что с этим налетом откомандированный в столицу Василий угодит прямиком с корабля на бал, что сейчас начнется? Уже началось, бросил проходивший мимо касатон Стройнович. Он встал в центре помещения и похлопал в ладоши, привлекая к себе внимание собравшихся. Тема сегодняшнего собрания: провокация реакционных сил. Аргументировал свою позицию аспирант вполне достойно. Я даже заслужился. Очень уж большой общественный резонанс вызвало вчерашнее происшествие. Не обошлось и без политических заявлений. И если лидер правого легиона ограничился традиционным уже требованием отставки правительства, то пережиток прошлого светлейший князь Михаил высказался за приостановку инициации новых операторов до утверждения некоего единого ценза благонадежности. Не остались в стороне и консерваторы из Земского собора. Эти ретрограды потребовали запретить операторам селиться западнее Рифейского хребта. «Какая-то черта оседлости!» – зло проворчал Ян. «Не какая-то, а самая настоящая!» – согласился с ним Карл. И в довершение всего, Министерство иностранных дел и Республиканский идеологический комиссариат выступили с предложениями о переводе в их и только их юрисдикцию преступлений, совершаемых с задействованием сверхспособностей, а заодно о предельном сокращении полномочий анкор. Дискуссия увлекла не на шутку. И в какой-то миг я не обнаружил за столом ни с интересом до того вертевшего головой по сторонам льва, ни с вежливым безразличием, внимавший разговором студентов Милены – И если барышню почти сразу углядел заходящий в дамскую комнату, то моего товарища не было решительно нигде. Именно поэтому, когда заслышал разговор на повышенных тонах у входной двери, поспешил туда без сомнений и колебаний. Правильно сделал. Ты понимаешь, что так нельзя, заявил Лев, опоздавший на собрание Инги. Нельзя просто взять и разорвать отношения письмом. Ты должна с ним поговорить. Я никому ничего не должна, отчеканила девушка и, сочтя разговор оконченным, двинулась к буфету. Лев загородил ей проход, и Вениамин Мельник потянулся, отодвинуть его в сторону. Затрепетавшего на кончиках пальцев моего бывшего одноклассника воздействия аспирант не почувствовал, а вот я его уловил и спешно вклинился между этой парочкой. «Привет, Инга! Прекрасно выглядишь!» Выдавил из себя через силу улыбку, попутно перехватил жилистое запястье льва и усилием воли подавил его сверхспособности. «Привет, Вениамин! А мы вот покурить собирались!» При желании лев вполне мог вывернуться, на такие вещи он был мастак. Но не стал дергаться, позволил выдавить себя на лестницу. Там круживший по двору колодцу ветер сыпанул колючими крупинками снега, вроде как сбил накал эмоций, и отпустил товарища. Лева, ты что творишь? Тот дрожащими руками достал из внутреннего кармана портсигар, выудил папиросу, сунул в рот и таз задымилась сама собой. А что такое? Хрипло спросил он, затянулся и тут же закашлялся. Я забрал у него папиросу, втянул в легкие, продравший внутрь нождаком дым и с отвращением выкинул ее в снег. Ты же чувствовал его потенциал. Ёлки, он под девятьсот мегаджоулей держит. Ткни ты его, тут половину здания бы разнесло. И самое главное, чего ради? Аркаша с Ингой сами в своих отношениях разберутся. Лев упрямо поджал губы и отвернулся. А у меня мелькнула мысль, что дело, возможно, отнюдь не в отношениях Инги и Аркаши. Быть может, я один перегорел, а остальные нет. У остальных чувства. Распахнулась дверь, на лестницу выглянула Милена, остро глянула и спросила. «Секретничайте!» «Нет, уже уходим», — заявил Лев. «Увидимся, Петя», — попрощался он и начал спускаться по лестнице, так на меня и не взглянув. «Да уж, нехорошо получилось. Я вернулся в клуб и нисколько не удивился, когда уже вечером Карл немного помялся и сказал. «Петь, без обид». Но не приводи его сюда больше, хорошо? Мы с тобой на одной волне, а он из компании выламывается. Да какие тут могут быть обиды? Со вздохом ответил я, не преминув отметить, что из всех компаний неизменно выламывался сам, а тут вон оно как вышло. Кто бы подумать мог? До завтра. Пока. Понедельник начался с того, что прямо с утра меня выдернули в контрольно-ревизионный отдел. Ну, как выдернули? Просто Дневальный велел перед завтраком зайти к капитану-городцу, что я с тяжелым сердцем и сделал, но опасался неведомых неприятностей совершенно напрасно. «Проверка в отношении тебя прекращена. С сегодняшнего дня возвращаешься к патрулированию улиц». Официальным тоном оповестил меня Георгий Иванович и спросил. «Рад?» «Наверное», — ответил я не слишком уверенно, поскольку никакой радости по этому поводу не испытывал. «Так что же, все?» Феликса Стребенского поместили на принудительное лечение. Уголовное дело в отношении него закрыто. Пакостей со стороны монархистов можешь больше не опасаться. «Да я и не опасался особо». «Ну и дурак», — выдал Городец. «Его скуластая физиономия приобрела выражение крайнего неодобрения. Свободен». Но я задержался и доложил о предназначенных для Юлии Сергеевны записях, которые получил от Льва. Нука, нука, заинтересовался Георгий Иванович. Покажи. Он наскора просмотрел заметки и кинул на стол. Отдам нашим спецам, пусть оценит. Думаете, техника может секретной быть? Капитан недобро ухмыльнулся. Думаю, смежники могли пустышку подсунуть, а это в случае вербовки твои акции серьезным образом обесценит. Уж лучше ничего не давать, нежели пустозвоном прослить. И вот с этим утверждением я был целиком и полностью согласен. Опасность провокаций со стороны монархистов вроде как миновала, и все же из комендатуры я поехал на дежурной машине прямиком в институт, не став делать крюк до психиатрической клиники. На лекции по общей теории сверхэнергии сел рядом со львом. Но ни перед парой разговор не клеился, ни на перемене толком не пообщались. Чувствовалась некая подспудная натянутость. Тот же Аркаша легко бы растопил ледок, а мне общение с людьми никогда не давалось. В таких вот случаях предпочитал оставлять ситуацию на откуп собеседнику. Не стал ничего выдумывать и на этот раз. Просто не до того было. Мало того, что лекцию из лекции конспектировал, так еще после них сразу на процедуры побежал, пробовал в резонансе рекордных сорок четыре секунды и под конец начал ощущать знакомый дискомфорт. Но лаборант только рукой махнул: привыкнешь. Но я и не стал переживать по этому поводу, собрался и рванул в комендатуру, а там наскаро пообедал и успел даже поваляться на койке с методикой формирования автоматического заземления, прежде чем подошло время дежурства. Контрольно-пропускному пункту я подъехал без пяти минут три, заглушил мотоцикл, пошел здороваться со служивцами из дежурной смены, благо среди них не оказалось Маленского. Но «Ну, наконец-то Петя! Обрадовался мне Максим Бондарь. Я уж думал нас опять старшина катать будет. Удовольствие ниже среднего, я тебе доложу. Зато сегодня без Каринки! Не приминул подколотиво мне тяжелость. Макс лишь плечами пожал. А мне-то что? У нее с Михеем любовь, да и служебные романы. Он презрительно покривил губы. Сложно что ли подружку на стороне найти? Докажи, Петь. Такого захода я не ожидал, но не растерялся и кивнул. Проще простого. В увольнение скатайтесь на юго-запад и все будет. Тут подошли инструкторы и началась перекличка. Дальше уселись на мотоцикл и отправились на выезд. В центр. Коротко скомандовал старшина Ривень и поднял воротник шинели. С неба сыпала мелкая морось, да еще с северо-востока задувал пронизывающий ветерок, и я немало порадовался тому обстоятельству, что сегодня с полным правом заменил пилотку танковым шлемом. Но радовался я недолго. Очень скоро стало не до того. Мы еще на квартал от комендатуры не удалились, как старшина вдруг дернулся и указал направо. «Поворот!» Он прикрыл глаза, тут же встрепенулся и объявил. Дальше на третьем перекрестке налево. Гони, ну я и погнал, выжав из мотоциклетного движка едва ли не все заложенные в него лошадиные силы. Затрясло, занесло, но не вылетели с проезжей части, вписались сначала в один поворот, а потом и в следующий. Откуда-то со стороны послышались завывания сирены, и трясящийся на сидении позади меня Максим спросил, что случилось. Инкассаторский броневик с зарплатой взяли. как-то очень уж спокойно оповестил нас ревень и вновь погрузился в транс, секунд через пятнадцать вынурнул из него и скомандовал «Здесь срежем, на перекрестке налево». Я последовал этим указаниям, и очень скоро мотоцикл вылетел на широкую улицу, уводившую на заводскую окраину. Движение там было весьма интенсивным, пришлось полностью сосредоточиться на дорожной обстановке». Налево, скомандовал старшина, и я едва успел проскочить перед носом катившего навстречу грузовика. По сторонам, смотрите, на летчики могут этой дорогой уходить, но это пусть сослуживцы смотрят, мне не до того. Не хватало еще сбить кого-нибудь для полного счастья. Очередной поворот привел к перекрестку с выкатившимся на тротуар инкассаторским броневиком. Маленькие оконцы оказались изнутри забрызганны чем-то красным, и лишь несколько мгновений спустя я сообразил, что это кровь. Еще на глаза попался лежавший ничком на брусчатке человек в форме военизированной охраны, а чуть поодаль сидел на земле, откинувшись спиной на стену дома парень в неброском костюме. Ладони он прижимал к животу, на ткани проступило бурое пятно. То ли случайный прохожий, то ли налетчик, так сразу не разберешь. И жив ли? Не шевелиться и вроде не дышит. Но на волю случая старшина полагаться не стал. Выдернул из держателей ППС, взвел его и приказал. «Бондарь, прикрывай! Линь, за мной!» Макс дослал патрон и завертел головой по сторонам. А я поспешил за инструктором с пистолетом в руке. И охранник, и неизвестный из пули в животе оказались мертвы, а задние дверцы броневика стояли распахнутыми настежь. На месте запора зияла оплавленная дыра, явно кто-то поработал плазменным резаком. Кузов был пуст, ну а в кабину мы заглядывать не стали, там было все плохо. «Срезали, называется!» – проворчал ревень, вскинул руку и покрутил ею в воздухе. «Проезжай!» Вывернувший с соседней улочки патрульный внедорожник тут же ускорился и подвой сирены умчался дальше, как и следующий. Ну а мы остались присматривать за местом преступления. Из окон соседних домов и подворотен выглядывали зеваки, и когда прибыла опергруппа, а следом пожаловали представители следственного дивизиона, меня с Максом привлекли к опросу свидетелей. По существу, никто ничего сказать не мог. Удалось лишь выяснить, что налетчики укатили на грузовике полутарки минут за пять до нашего прибытия и ни примет, ни номеров. Немудрено, что по горячим следам задержать преступников не получилось. В облаве мы участия не принимали, так до поздней ночи и проторчали на перекрестке, подсыпавшиеся с неба моросью. В итоге и тренировку пропустил и не выспался толком. Вторник пролетел, будто спичка прогорела. Пуф и нет его. Разве что на курсах нагоняет Герман Ахаритоновиче получил. Тот начал расспрашивать об автоматическом заземлении, а я брошуру до конца дочитать не успел, пришлось в этом повиниться. Пообещал исправиться и пообещал на полном серьёзе. Эта техника мало чем уступала полноценным энергетическим конструкциям, разве что была несравненно сложнее в освоении, требовала долгих калибровок и наработки специфических рефлексов. Но дело того стоило, поскольку гасились не только неструктурированные выплески сверхсилы и электрические разряды, но и большинство иных энергетических воздействий. Плохо разве? Да ничуть. но как бы то ни было, вторник пролетел, а вот среда преподнесла сюрприз. Нет, поначалу появление Лии в фойе, где я штудировал методичку с описанием техники автоматического заземления, меня нисколько не удивило. Да из чего, если еще накануне встретиться условились. Но вот после того, как я в очередной раз откорректировал работу алхимической печи, Лия вдруг поинтересовалась. «А ты чем вечером занимаешься?» «В боксерскую секцию иду. А что?» Да мы в театр собирались, а у Вити дела неотложные появились. Он пойти не сможет. Жалко будет, если билеты пропадут. Премьера же, может, сходишь с кем-нибудь? Идти мне было не с кем, не Юлию же Сергеевну приглашать. Да, честно говоря, и желания такового не возникло. И Лев столько одному от тренировки ради спектакля отказываться не пожелает. Но расстраивать Лию отказом не хотелось. Вот и спросил, а чего Ингу не позовёшь? «Ты будто ее не знаешь», – фыркнула барышня и передразнила подружку. «Театр – это буржуазные пережитки, кино – вот прогрессивное искусство». Я несколько виновата даже улыбнулся и развел руками. «Да некого звать просто». Лия печально вздохнула, как-то очень уж скомканно попрощалась и ушла, а ко мне тут же подкатила парочка вахтеров. «Ты по что девчонку обидел, паразит?» – потребовал объяснений Николай. «Да никого я не обижал», – возмутился я. Ну а там слово за слово и о билетах в театр рассказал. Валентин даже глаза закатил. Вот ты чистый младенец, думаешь ей билеты сбагрить некому? Она же не просто так к тебе обратилась. Да ну, брось ты! Отмахнулся я. У нее парень есть, он просто пойти не смог, она и расстроилась. Тяжелый случай, констатировал Николай. Петя, ты пойми, не важно, желает барышне, чтобы ее дружок преревновал, или просто хочет в театр сходить, а больше ни с кем. Это твой шанс. Такими возможностями не разбрасываются. Я подумал, подумал и рванул в догонку за Лией. «Нет, болтовню насчет шансов пропустил мимо ушей, просто, судя по всему, ей в самом деле в театр сходить было не с кем, а хотелось. Может, и одна пойдет, но вдвоем-то всяко веселей. От меня точно не убудет, лишь бы только соседям храпом не мешать». «Лия, постой!» – окликнул я одноклассницу, а когда-то обернулась, предложил. «Мне в театр позвать некого». Но если хочешь, могу тебе компанию составить. А как же тренировка? У меня каждый день тренировка. Пропущу одну, ничего страшного. Лия улыбнулась, и на ее щеках залегли симпатичные ямочки. Сами собой слова Николая о шансе на ум пришли, но выкинул их из головы. Ерунда, это все. Так вот и получилось, что вечер я совершенно неожиданно для себя провел в театре, а спектакле ничего не скажу. Буфет же там оказался неожиданно очень даже неплох. Честно говоря, из него на второй акт и не вернулся бы, не утащи за собой Лия. Ну а после я шиканул и потратился на извозчика. «Еще о прочитанных книгах на обратном пути очень мило побеседовали. Хоть развеялся немного, а то кроме учебы и службы ничего не вижу уже. Ну а в четверг я достиг пика румба. И в отличие от прежних достижений, в этом ничего будничного не было и в помине. На выходе из резонанса ощутил небывалый прилив сил. Мир стал ясным и понятным. А губы сами собой растянулись в улыбке. Внутри словно какие-то пазы сошлись. Я обрел сверхъестественную целостность». стал существовать в гармонии с окружающей реальностью, точнее с эпицентром. Когда поведал о своих ощущениях лаборанту, тот пожал плечами. Ну а что ты хотел? После вздохнул и продолжил, ты сейчас в малой суперпозиции, идеально соответствуешь условиям инициации, и эту гармонию придется ломать, иначе дальше не продвинуться. Нет, с места тебя сдернут без проблем, но вот через очередной экватор перебраться, сразу предупреждаю, будет непросто, еще есть время передумать. Передумать? ограничить свой потенциал в восемь с половиной мега джоулями, из которых, дай бог, постоянно смогу удерживать не больше пятой части, упустить возможность раздвинуть назначенные мне рамки в семь раз только лишь из-за опасений, что будет сложно и больно. Но、ну、уж нет, не дождетесь. У меня приоритеты. Когда следующая процедура? Справился я. Вот так сразу Леопольд ничего отвечать не стал и сначала порылся в журналах расписания. «Отдохни до понедельника, а со следующей недели приступим», – решил он и тут же добавил. «Только в субботу обязательно приходи, предварительное обследование проведем, заодно на разряд сдашь». Я пообещал быть и потопал в столовую. Жизнь была хороша, а жить хорошо, вот и расслабился. Впрочем, даже пребывай на стороже, подвоха бы не заподозрил, а заподозрив, ничего изменить бы уже не смог». Как ни крути, неприятного разговора было не избежать. В столовой на меня нацелился Виктор. Приятель ли? Старший курсник даже из очереди к раздаче вышел, отставил пустой поднос. Петя, да? Прищелкнул он пальцами, вспоминая мое имя. Понибратское обращение неожиданно сильно покоробило. Ответил ему в тон: Да, Витя. «Держись подальше от Лии, понял?» Я несколько растерялся даже. «Ты о чем это?» «Я вчерашний походе в театр», — зло проговорил Виктор. «Было дело?» «Было», — подтвердил я. «Потрудись, чтобы такого больше не повторилось», — процедил студент. На меня это требование никакого впечатления не произвело, только разозлило. И хоть я прекрасно отдавал себе отчет, что возникший на пустом месте конфликт может бумерангом ударить по Лии, на попятную не пошел. Больше внимания ей уделяй, тогда и не повторится. А ты мне не указывай. И ты мне не указывай, заявил я в ответ не менее громко. И на нас начали оборачиваться. Виктор злозыркнул, но дальше продолжать этот беспредметный разговор не стал и вернулся в очередь. А вот у меня как-то разом аппетит пропал, испортил гад настроение. Да чего же такие конфликты из калия выбивают? Словами не передать. На курсах, помимо всего прочего, мы начали зачищать помещения, работая в парах, а потом я пересказывал Герману Харитоновичу почерпнутые из брошюры принципы формирования заземления второго порядка, как оно официально именовалось в учебном пособии. База у тебя хорошая. Попробуй в нее постепенно новые элементы внедрять, посоветовал инструктор напоследок. Я пообещал и сделал, но процедура оказалась Даниэлься мутерной. С мертвой точки дело сдвинулось, лишь когда догадался войти уже после вечерней тренировки в резонанс и задействовать сверх силу в противофазе. Тогда да, тогда что-то получаться начало. Утром в пятницу я постарался закрепить успех, но сумел развить свою базовую технику лишь до самой простой схемы с дополнительной защитой от теплового излучения. На остальное даже замахиваться не стал. Спешить некуда, начало положено, уже хорошо. Будет, что завтра Герману Харитоновичу продемонстрировать. Лев за неделю так и не оттаял, и я немного даже засомневался, стоит ли садиться рядом с ним, но все же задавил детскую обиду и расположился обок от товарища в первом ряду. Мог бы и не ломать себя на самом деле, поскольку и пары слов за все занятие не перекинулись. Но улыбаемся, здороваемся, вроде как все хорошо. А если разобраться, все фальш-сплошная. А вот с кем не пришлось кривить душой, так это с Юлией Сергеевной. Она мне и до того время от времени попадалась на глаза. Но исключительно в компании друзей и подружек тут же столкнулись лицом к лицу в холле третьего этажа. Барышня мигом стрельнула подведёнными глазками по сторонам, не углядела никого из знакомых и не громко спросила: "Не спрашивал ещё о той технике?" Она захлопала ресницами, строясь себя бедную овечку, но нисколько меня этим не впечатлило. Завтра к вечеру будет на руках, сообщил я. Хоть на деле капитан-городец вернул конспект еще вчера. Уже придумала, как станешь расплачиваться. Фу, Петя, таким быть! Протянула Юля. Я и так ради встречи с тобой поездкой на горячие источники пожертвовать собираюсь. Это как? Заинтересовался я. В воскресенье наши на ключи собрались, а я скажусь больной, и квартира весь день будет в моем полном распоряжении. Придешь? Еще спрашиваешь? Во сколько? Не раньше десяти. Все, пока. Буду ждать. Юлия Сергеевна подмигнула мне и поспешила прочь. Я улыбнулся, глядя ей вслед. Как там Альберт Павлович сказал? Есть возможность совместить приятное с полезным. Вот и совмещу. Но、ну, а пока подошло время неприятного и бесполезного, и я покатил на служебной машине в комендатуру, дабы успеть перед дежурством заскочить в столовую и пообедать. Когда подогнал мотоцикл к воротам, на площаду уже курили рядовые и фрейтеры, старослужащие и новое пополнение вперемешку. На особицу стояли три барышни. Среди них я углядел черноглазую Карину, а вот Макса нигде видно не было. Не иначе сегодня состав нашей мотокоманды перетасовали. Вот он. выпалы забоимые. Следом подошли слетучки сержанты и представленные к новичкам старшины. Дежурный провел перекличку, и бойцы двинулись к мотоциклам и вездеходам. Я с этим спешить не стал. Старшина Ривень тоже задержался на полице. Ну и куда ты пялишься, боец? Поинтересовался он. Туда же куда и ты, старшина? Так и вертелся на языке езвительный ответ, но вместо этого небрежно пожал плечами. Да так. Смотрели мы чего греха таить на задницу Карины, уж на что было ладно скроено Валентина, изящна Лизавета, наумовна и подтянута Юля. В этой части они нашей сослуживицы безнадежно проигрывали, и это в форме. Что ж будет, если она узенькую юбчонку наденет или даже купальник? Ух, иди давай, распорядился старшина, заводи тарахтелку. Пошел, завел, покатил вслед за разъезжавшимися от комендатуры мотоциклами и внедорожниками. Сработанные экипажи обычно изо дня в день патрулировали одни и те же районы, а вот в программу обучения практикантов входило знакомство с городом. И сегодня нас занесло на северную окраину, где редкие пятна жилой застройки и чуть менее редкие здания разнообразных контор соседствовали с многочисленными заводами и фабриками. «Хватало там и пустырей, а вот людей с наступлением темноты на глаза почти не попадалось, а кто попадался, тех останавливали для проверки документов». «В пересменку сплошняком всех тормозить не стоит, конечно. Ну а так, нечего тут чужакам ошиваться», – подсказал старшина Ревень. «Работники еще ладно, мало ли по какой надобности в неурочное время оказаться могут, а вот остальные точно присматривают, что спереть, либо самогонкой из-под полы торгуют». «Вот нам только делать нечего, кроме как мелкое жилье и самогонщиков гонять», подумалось мне, но вслух ничего такого говорить не стал. «Служба есть служба». В обратный путь мы выдвинулись уже в восьмом часу, с замерзшими и перепачканными грязью с головы до ног. Последние несколько дней выдались относительно теплыми, снежок растаял, дороги развезло, и как ни старался я объезжать лужи, ничего толкового из этого не выходило. Еще и темнота стояла, хоть глазка ли. Луч единственной мотоциклетной фары пробивал ее самые большие метров на десять-пятнадцать, а после вяз в омраке ночного города, зато свет встречных грузовиков в лицо так и бил. «Ненавижу этот район, просто ненавижу! Грязь, дым из заводских труб, интенсивные движения! Сюда как в наказание! Зараза!» Когда фабричная округа осталась позади, испытал самое настоящее облегчение. Дорога в раз опустела, и пару минут мы гнали на перегонки с трамваем, да и когда свернули от трамвайных путей и покатили напрямик к комендатуре, интенсивней дорожное движение тоже не стало». Посверкивали позади фары легковушки, и вот и все: то ли таксомотор едет, то ли служебная машина оперчасти. Точно не патрульный внедорожник, у них посадка заметно выше. Поначалу глаза выхватывали из темноты прохожих, затем улица обезлюдела окончательно. С этого края к комендатуре примыкали преимущественно склады и канторские здания. Жилая застройка уходила в сторону вместе с трамвайной веткой и подбиралась к нашей территории уже с другого края, отмечавшей не так давно осваиваться восточной окраины. А тут тишина и спокойствие. Подумал так и сгладил. Метнулась от угла соседнего здания фигура, отчаянно замахала руками, обернулась в свете мотоциклетной фары белобрысой девицей, растрепанной и ошалелой. Стойте! Ринулась она нам на перерез. Едва затормозить успел. Там, там. Старшина Ривень мигом выскочил из люльки, ухватил ее за руку, придержал. Что случилось? Я мимо шла, а он, он в ворота затянуть хотел. Свет фар его спугнул, а то бы...» Барышня спрятала лицо в ладонях и затряслась в плаче. Больше ничего толкового из нее старшине вытянуть не удалось. Да он и не утруждался особо. Картина ясная, вон и ворота какого-то склада приоткрыты. «Будем брать», – распорядился ревень, закинув на плечо ремень ППС. «Линь, со мной, Чибиш, свяжись с дежурным и контролируй ворота». А ты, барышня, отсюда ни ногой. Жди тут, ясно? Девица отчаянно затрясла головой, и старшина первым рванул к воротам. Я пропустил следом, на бегу стянул правую крагу и сунул ее в карман плаща, вооружился пистолетом. Потенциал наращивать не стал, поскольку после резонанса удерживал его в противофазе. За воротами оказался просторный темный двор со штабелями лесокругляка и досок. Старшина вытянул из петли на поясе электрический фонарь, снабженный универсальным фокусирующим устройством, активировал его и повел ярким лучом. С одной стороны проглянули очертания лесопилки, с другой – одноэтажной конторы, а вот дальний забор разглядеть не вышло. Ёлки! Да в эдаком лабиринте хоть до утра в прятки играть можно. Одно радует – ограда высоченная, через такую не перемахнуть, если ты не оператор, конечно. Так, стоп, а если оператор? Я поспешил вслед зарыкнувшем на меня старшиной, на ходу толкнулся есновидением вперед и в стороны и уловил отклик, точнее сразу два. Одним источником искажений был ревень, но только лишь одним. Другой оператор скрывался где-то в темноте. Сверх выдохнул я предупреждение, и старшина моментально перехватил пистолет пулемет, устроил его ствол на сгибе левой руки, так чтобы можно было одновременно светить и стрелять. Луч фонаря на миг сместился в бок, и уж не знаю, заметил что-то ревень или просто сработала чутье, но он резко подался назад и в сторону, лишь поэтому пуля разминулась с его головой и угодила в бревно. Выстрел едва хлопнул, обошлось и без дульной вспышки, но в моей голове уже совместились реальность и порожденная ясновидением иллюзия, и я ошибанул электрическим разрядом точно вторившегося в темноте стрелкам. Жог пять сотен килоджоулей. И без толку вспыхнул и опал сонмом искр контур заземления. А оператору хоть быхны! Ривень поймал темную фигуру лучом фонаря, полоснул длинной очередью. Должен был попасть, но противник остался невредим. Еще и выстрелил в ответ. Раз, другой, третий. Я метнулся за штабель досок и на ходу вколотил себя в состояние резонанса. Старшина же прикрылся кинетическим экраном и медленно попятился, на ходу продолжая давить противника короткими прицельными очередями. Тот озаботился защитой от пуль, а вот катакующим воздействием не прибегнул и после шестого или седьмого выстрела юркнул под укрытие брёвен. Не преследовать неизвестного оператора, не оставаться в проходе Ривень не рискнул и выскочил ко мне, скинул опустевший магазин подноги, выдернул из-под сумка новый. Зайду сбоку, заявил я, и начал смещаться вдоль штабеля досок к соседнему ряду, но не тут-то было. Отставить, рявкнул старшина. Ждем подкрепления. У ворот грохнул винтовочный выстрел. Ривень дернулся и со всего маху приложился за тылком обрёвна. Кочнулся обратно и повалился ничком на землю. На ошкуренном дереве осталась неправильных размеров черная клякса. Потекли, побежали на перегонки друг с другом вязкие капли. Из оцепенения вырвал лязг затвора. До ворот было не добежать, и я рванул в противоположном направлении, влетел в соседний проход, и тогда в догонку рявкнула винтовка. Пуля угодила в доски и сочный отзвук удара придал прыти, но одновременно начали смещаться создаваемые оператором искажения. Тот побежал на перерез. Проход уткнулся в штабель досок высотой в два человеческих роста. С помощью сверхспособностей я легко мог заскочить на него, но побоялся подставиться под выстрел. На бегу разметал в щепки один из подпирающих брёвноклинейв, и те покатились за спиной, перекрывая дорогу стрелкум. Оператор определенно не знал моего точного расположения, но долгая игра в кошки-мышки в любом случае продлиться не могла, и я лихорадочно мирывками тянул в себя сверх силу, прекрасно осознавая, что в случае прямого противостояния преследователи разделают меня, как бог черепаху, возьмут в клещи и обзатц, что белья, досок и бревен точно располагались тут не в случайном порядке. В их размещении присутствовала некая система, но сейчас в темноте и с убийцами за спиной вникать в нее попросту не было времени. Я ускорился и рывком проскочил развязку, повернул на следующем перекрестке, уповая разминуться со стрелком и вывернуть к выходившему на дорогу забору, а вместо этого совершенно неожиданно очутился метрах в десяти от входа в контору. И не я один, только свернул за угол и в оставленном мной проходе грохнул запоздалый выстрел. Винтовочная пуля прошла мимо и засела в штабеле досок. И как назло, впереди энергетическая аномалия. Появление оператора я предугадал за миг до того, как тот вынырнул из-за бревен с другой стороны от конторского здания. Вот и успел сотворить кинетический экран, ухнув в него весь накопленный к этому времени потенциал и обеспечив плотность сверхсилы в полторы сотни сверхджоулей на квадратный сантиметр. Мало. Слишком мало. Я понимал это предельно ясно, и потому рванул на сближение с противником, но не с целью навязать тому ближний бой, просто собирался нырнуть в выходивший к ограде боковой проход, прежде чем настигнет стрелок с винтовкой, а там сигану через забор, только меня и видели. Незнакомец вскинул руку с пистолетом, и я скорее угадал это движение, нежели его увидел, начал двигаться, как учили на курсах, раскачиваясь и затрудняя прицеливание нелогичными вроде бы ломанными рывками, коем придавал дополнительную непредсказуемость и стремительность направленными кинетическими импульсами. И вновь убийца не стал прибегать к атакующим энергетическим воздействиям. Он выстрелил. Теперь уже несколько не заботься о соблюдении тишины. Грохнула, сверкнула дульная вспышка, свистнула, сантиметрах в двадцати от головы. Мимо. Мелькнула мысль частично нейтрализовать, прикрывавший убийцу экран, как проделал это некогда своронцом, но сразу выкинул ее из головы. Нечего и пытаться уложить пулю в невеликую прореху, стреляя ночью на бегу с расстояния в два десятка метров, а только замешкуюсь и подоспеет стрелок с винтовкой. Медлить нельзя. Я потратил энергию на генерацию разряда и метнул молнию. Попал и вновь не пробил чужое заземление. Тогда начал в надежде на психологический эффект полить из пистолета. Раз, два, три. Стрелял я, стреляли по мне. противник раз за разом мазал, но чудес на свете не бывает, и в шаге от спасительного зазора между штабелем и стеной конторы меня словно лошадь в грудь легнула. Защита погасила едва ли треть энергии пули, а наработанные рефлексы, ясновидение и техника закрытой руки панацеей не стали. Прилетел-то отнюдь не каучуковый шарик, но шесть граммов металла, вот и не вышло отделаться синяком. Мощнейший удар заставил сбиться с шага и подставиться под очередной выстрел, Следующая пуля угодила уже в живот. Тут меня и вовсе скрючило в три погибели, на ногах не устоял, завалился на бок. Чуть ниже ребер рвали тело и пульсировали угольные боли. Но на диком выбросе адреналина я не только закатился на низенькие крылечко конторы, но и ухватился за дверную ручку. Выбросом сверх силы сбил навесной замок, а только выпрямился, из-за спиной грохнула винтовка, под левое колено словно раскаленный штырь вогнали. Потеряв равновесие, я качнулся вперед. Дверь под моим напором распахнулась. внутрь. Падение за порог едва не вышибло дух, но собрался, и ужом скользнул в узенький коридорчик, уже едва ли не в бессознательном состоянии. Просто очень не хотелось умирать. Захлопнул дверь, и та тотчас содрогнулась от удара. Прошившая филенку пуля пронеслась над головой и со звоном угодила в металлический шкаф. Твари! Нога отнялась, и оставляя за собой кровавый след, я прополз через все помещение, ухватился за край подоконника и попытался взобраться на него, но в миг накатило головокружение, а сел обратно, едва не лишившись чувств. Развернулся, откинулся на стенку, с ударужным усилием втянул в себя воздух. Стремительно накатывала слабость. Болер вола тело на куски, как сумел отрешиться от нее, не понял и сам. Мелькнула мысль перезарядить пистолет, но не стал подтягивать к себе за страховочный шнур выроненное оружие. Вместо этого обратился к внутреннему потенциалу, обуздал его и не позволил вырваться во внешнем. Но «Ну, подходи по одному. Всего так и распирала от стремительного притока энергии. А еще был кинетический экран. Пусть при ранении я и утратил над ним контроль, но вложенная в щит сверхсила не развеялась. Она зависла в воздухе призрачным овалом и не требовалось даже преобразовывать ее в движение. Достаточно было просто убрать сдерживающий фактор. И я его убрал, будто гончую с поводка спустил. Но не сразу, лишь когда приблизился источник энергетических возмущений. Лети! Дверь не распахнула и не сорвала с петель. Ее просто разметало в щепки, и этот смертоносный шквал отшвырнул человека прочь. Я даже толком его не разглядел. Лишь проблеск ясновидения дал понять, что под удар попал не оператор, а стрелок с винтовкой. Гадство! Миг спустя в дверном проеме возник темный силуэт, и пусть предупредить атаку не вышло, но и от роли жертвы я ушел, сумел разменяться ударами. Напряжение, ионизация, нагрев... Давление. Убийца выстрелил, и одновременно я выплеснул из себя всю сверх силу разом, а накопиться успела немного не мало четыре с половиной мегаджоуля. Выброс плазмым. По левой руке будто молотком шибанули. Сознание померкло от боли, и сформировать нормальный канал не вышло. Чудовищный выплеск ударил реактивным выхлопом. Разметал порог, притолоку и наличник дверного косяка. Всей своей мощью угодил в оператора, поглотил его ослепительной вспышкой и... Нет, не сжег, лишь заставил отшатнуться. Ответ последовал незамедлительно. В лицо метнулась широкая молния размером с футбольный мяч. Только и успел, что руку вскинуть. Дальше белый свет.